Глава восьмая. Слова чернокнижника. Лысый демон рванул вперёд. Скрытый чёрным одеянием, его движение было сложно заприметить. Я понял, что он идёт на меня, но времени ему требовалось меньше, чем предполагалось. Упущение такого момента могло оказаться фатальным. Это не тот противник, с которым стоило снижать бдительность. Оказавшись возле меня, он вытянул правую руку. Невероятная скорость». Был услышан звук разрезаемого воздуха. В обычных обстоятельствах по мне бы уже попали, но благодаря усилению Фалина я справился. У чернокнижника не было оружия, он использовал лишь свои руки. Довольно необычно, особенно для чернокнижника. Обычно они полагались на мощь своей магии. Гробой силой почти никто не бился. Они знали, что магия куда эффективнее против людей. Люди были куда слабее монстров и демонов – Даже без использования сильной магии, жизнь человека была оборвать не сложнее, чем разорвать лист бумаги. Так что с точки зрения чернокнижников, было куда проще ударить магией по областям чем биться в рукопашную. Так можно было убивать людей куда эффективнее. Так что для них было привычным делом обрушивать на людей магию. Но конечно же бывали и исключения. Мне и самому множество раз доводилось сражаться с демонами, предпочитающими ближний бой. Так что чернокнижник, атакующий меня в ближнем бою, не был чем-то уникальным. Проблемой было то, что так он становился ещё опаснее. Высшие ниши отличались друг от друга мощью магии. Если магия слаба, значит это низший чернокнижник. Иных классификаций не было. Чем больше манна, тем сильнее чернокнижник. Но были и те, кого нельзя было характеризовать по базовым критериям. И к ним подходили те, кто сражался в ближнем бою. Думаю, таких можно было называть воинами-чернокнижниками. Может, у них и мало маны, но они очень сильны. Очень быстрые и умелые. Очень честные и с непоколебимой волей. И сейчас передо мной именно такой противник. Возможно, учителя, поняв, что перед ними низший, решили его пропустить, считая, что он не пройдёт через барьер. Никто из них не предполагал, что могут быть демоны, обладающие способностью проходить через барьеры. Пока я думал об этом, рука демона оказалась у моей груди. Я в спешке выставил перед собой меч плашмя. Пусть не порезала, но отбить получилось. Хотя при этом меня отбросило на несколько метров назад. Сила атаки не присущая низшему чернокнижнику. Не теряя равновесия и постоянно перемещаясь, я не смог уйти. Но стоило остановиться лишь на секунду, он снова был передо мной. Я не удивился тому, что он мог идеально следовать за мной. Хотя соответствующее ему отвечать, это уже другой разговор. В идеале от удара надо было уклониться. Но я смог лишь вновь принять его мечом. И меня снова отбросило назад. Если так и будет продолжаться, всё станет только хуже. Отходя, я следил за поднятой рукой демона. Он снова собирался идти на меня. Такуда он будет повторять атаку, когда-нибудь я совершу ошибку. Именно этим всё и должно было закончиться. И даже понимая это, я не мог не сражаться. Крича, я вонзил в землю меч. Так я смог остановиться, сбив с толку чернокнижника. Демон уставился на меня. Он оттолкнулся от земли, устремившись ко мне, но шел слишком быстро. Чем подарил мне шанс. Мы оказались в упор друг другу. Сейчас подходящее время для контратаки. Стараясь снизить скорость, он думал, как я атакую. Когда я вырвал меч из земли и ударил. Я думал не сколько о техничности, сколько просто о возможности нанести быстрый удар. И демон больше не был столь спокоен. Э рыча он перехватил меч рукой. Рукой с плоти и крови. Будь рука человеческая её бы отрубила Но демон не был столь мягкотелым. Удачно просчитав время, он мог отразить атаку режущего оружия. Бам. Словно ударившись обо что-то твёрдое, моя атака была отбита взглянув на его руку, я увидел необычный серебряный свет. Не знаю, что это было, но оно позволило отбить удар мечом. А вот это уже нечестно. Я уже столько раз имел дело с демонами, что говорить что-то было бессмысленно. Поняв смысл слов, демон ухмыльнулся. Так вот как люди видят наше укрепление. Хотя из нашей точки зрения вы впечатляете. Растете в численности, развиваетесь, сражаетесь. С точки зрения демонов нас и правда было много. Мы создавали страны. Где бы ни появились демоны, мы шли о наступлении. Возможно, с точки зрения демонов это было трусостью. Всё-таки за одним единственным демоном могли гнаться десятки и сотни людей, чтобы убить. Для нескольких людей было сложно сражаться с демонами. Так что глупо говорить о честном сражении. В той жизни мы проводили эксперименты на людях и создавали подозрительные техники. Что было действительно мерзко. И с точки зрения демонов, это было нечестно. Хотя, исходя из этого, честно или нет, было неважно. Чтобы выжить, надо было идти на всё. Так что, подняв меч, я сказал. «Верно. С нашей точки зрения, вы неуловимы. Хотя толку говорить об этом?» А «Воистину. Хотя ты странный. Идёшь диалог со мной, чернокнижником. Не отругают за это?» Обрушая на меня смертоносные атаки, он беспокоился за меня. «А ты кто здесь странный?» Разговор был бесполезным. «Толку от твоих переживаний. Все-таки мы сражаемся. И пусть и болтаем, но никто не расслабится». Я направил меч на чернокнижника. «А-а-а-а». он увернулся. Сражаясь с ним, я кое-что заметил. Его брешь. Уклонился он бессознательно. Было ли это мой шанс или ловушка, я не знал. Но всё же шанс на победу точно был. И я всё поставил на него. Я бил нарочито медленно. Потом вывернул запястье, чтобы изменить угол атаки. Мгновенное движение. Техника сурта, которую я ещё ни разу не использовал. После встречи со стариком я решил, что буду использовать его стиль. Я был уверен, что надо было использовать именно его. И вот моя ставка <как> оказалась успешной. Я оставил рану на животе демона. Из-за горелого живота чернокнежника хлынула кровь. Он не смог использовать укрепление. Потому я и смог его поразить. Дал воспользоваться своей слабостью. Я был недостаточно старателен. Демон говорил бессильно, но воля к сражению не угасла. Он снова занял стойку и атаковал сильнее, чем раньше. Мощь в его кулаках была невероятна. Движения стали более суматошные. И мои атаки теперь попадали по целям. С каждой новой раной его силы растворялись. И в итоге демон преклонил колено. Всё тело было в ранах, а на животе был глубокий порез. Он более не мог сражаться. А то ж не думал, что меня победит в равном поединке столь юный человек. Больше нет желания сражаться. Даже с серьёзной раной это был демон. Я говорил, понимая, что бдительность избавлять нельзя. Однако, низко склонившись, враг вздохнул. «Верно. Я даже двинуться не могу. Остается лишь ждать медленную смерть. Оставалось лишь оборвать его жизнь. Думая об этом, я приблизился. Демон смотрел на меня ничего не выражающими глазами. Глаза были затуманены. Возможно, он ничего уже не видел. Но смотря на меня, он сказал, «Когда же эти сражения закончатся?» В это время война между людьми и демонами ещё не началась. Так что говорил он, в общем, о противостоянии между нашими расами. Так что перспективы получить ответ были туманными. Такими же словами я постоянно задавался в той жизни. Закончится ли когда-нибудь эта война? Так демоны думали также Я задумался над его словами. «Все мы можем меняться». Он сказал, что не желает сражаться. Значит, у него есть причина, по которой пусть он и не хочет, но вынужден сражаться. И если так, то что это за причина? Не знаю. Но кое-что было очевидно. Они не продлятся и десяти лет. Через десять лет всё будет кончено. Герои бьют повелителя демонов, и человечество восторжествует. Я знал, что именно такое будущее оно станет. Демон, услышав меня, улыбнулся. «Вот как. Вот и хорошо». «Ёный храбрец, отсеки мне голову. У тебя есть на это право?» «Право. Я не думал, что у меня есть нечто подобное. Пусть на миг, но я посчитал, что мы похожи. И пусть у меня не было такого права, я должен был это сделать». Занеся меч, я взглянул на демона. У него не осталось сил сопротивляться. И поэтому я резко опустил меч. Меч попал в цель и чётко отрубил голову. Она покатилась по земле. И тело демона тоже упало на землю. Не было чувства упоения от победы. Лишь боль и тщетность. Но я победил. Демон был мертв, а святой город спасен. Вдалеке я видел, как сражаются учителя. Понемногу они приближались, помогать им было ни к чему. Развернувшись, я направился к воротам. Подойдя поближе, я услышал благосклонное голоса воинов. Они хвалили меня за то, что я смог одиночку противостоять демону и победить. Ученики смотрели на меня, как на бывалого воина. Я был благодарен им за такой приём. Хотя чувство было довольно странным. Понимая это, я решил не заморачиваться, улыбнулся и прокричал. «Победа!» На деле мы просто отступили, но я смог победить чернокнижника. Одно моё слово разошлось радостными возгласами. Я знал, как это было важно на войне, иначе чувство обречённости было не побороть. И поэтому, подняв высокую руку и улыбаясь, я прошёл через ворота, а потом потерял дар речи.